Глава восьмая Подземелье в а л ь п у р г и е в о й ночи На этот раз его разбудил голос ребенка. Он проснулся и плакал, пытался пролезть под ремнями крепления. р у т р о встал, отцепил застежки, взял ребенка на руки. Тот у п и с а л с я Делать было нечего, пришлось помыть, завернуть в простыню, покормить и успокоить. Рутра переодел малыша, который почти успокоился. Иногда только звал маму и всхлипывал. Надо было самому помыться и переодеться. Рутра посадил ребенка в кресло, нашел в базе развлечений мультфильмы, включил их и, как только нашел то, что ребенка увлекло, отправился в душ. После того, как принял душ и побрился, Рутра надел новый комбинезон. Стал просматривать план предстоящей цели. Что делать с ребенком? Куда его деть? Раздумывал он. По р а з м ы с л и в решил подняться на поверхность и найти вариант, где можно оставить малыша. Платформа замедлила ход. Ребенок смотрел мультики, пил сок и уже не плакал. Рут разобрал его в кабину, переключил мультики туда, пристегнул на втором кресле. Платформа остановилась. Бортовой компьютер информировал, что дальше машина поедет своим ходом. Ротра включил ИСУ. Добрый день, поприветствовала она. Добрый. Приближаетесь к лифту, надо замедлить ход. Я хочу подняться на поверхность. Я не советовала бы вам. На месте выхода развернулись боевые действия. В Европе и США полный хаос. Войска США срочно отозваны на родину. Немцы решили оставить технику армии США и НАТО себе взамен хранящегося в США своего золотого запаса, который американское руководство отказалось возвращать, сославшись на чрезвычайное положение. И что? Они воюют между собой? Да, верно. Что-то не очень верится. Ваше право. Я поднимаюсь наверх. Приготовься открывать гермо ворота. Слушаюсь. Машина стала круто подниматься наверх. Вскоре показались гермо ворота. По мере приближения они стали открываться. За ними был еще один коридор с гермо воротами, а там большой зал с бассейном. Машина на автомате, следуя цели указанию маршрутизатора, медленно нырнула в воду. Полностью под водой машина прошла метров сто и остановилась перед очередными гермоворотами, которые через пару секунд стали раздвигаться. Машина прошла в следующую часть бассейна, которая была смоделирована как обычный водоем с грязной водой, полный всяких бочек с эмблемой бактериологической опасности. Машина вышла из водоема в глубоком овраге, накрытом ангаром, и остановилась. На табло загорелось. Система обнаружила повышенную боевую опасность. Следовать курсом, вернуться назад, оставаться в режиме готовности. Рут раскомандовал: следовать курсом. Машина прибавила обороты, турбина завыла, разгоняясь, разнесла массированным обстрелом из пулеметов на куски ворота ангара и на большой скорости вылетела на поверхность земли. Сияло яркое солнце. Рутру немного ослепило. Внезапно машина загудела, завыла аварийная сирена. Компьютер выдал на экране боевая тревога. Системы готовы к бою. Введите или отмените команду. Запуск через пять секунд. р у т р о не сразу сообразил, что вокруг происходит. Понимание пришло в следующую секунду. Он оказался в центре боя. Выход был возле склона, вокруг перед горой простиралась равнина, на которой располагалась воинская часть. Техника с одинаковой маркировкой, солдаты в одинаковой форме расстреливали друг друга практически в упор. Появление Рутры их немного отвлекло, чем он и воспользовался, хотя и пожалел, что поднялся на поверхность. Не успел Рутра вычислить, как поступить. Автоматика стала действовать самостоятельно, потому как пять секунд уже прошли. Ребенок от удивления замер, приоткрыл рот и не шевелился. Через пару секунд машина издала душераздирающий звук и затряслась. Еще через несколько секунд вокруг нее уже было облако дыма, огня и пыли. Она разносила все вокруг в щепки. к р у ж и л а с ь вокруг своей оси, используя все вооружение. Направленный электромагнитный импульс отключил все электрическое вокруг. Лазер и пулеметы резали металл так, словно а в т о г е н Расщепитель посылал импульсы в строение, и те рассыпались в песок. Солдаты перестали стрелять, прятались. Некоторые в ужасе бежали, подобно умалишенным. р о т р о понял. Боевой радар звукового оружия посылал сигнал, который возбуждал отделы мозга, генерирующие чувство страха до запредельных величин. Люди падали на землю и бились в конвульсиях. Машина успокоилась. Вокруг все дымило и горело. Рутрас сам был в шоке от произошедшего. В ушах звенело, хотя и была в машине надежная шумоизоляция. Чей-то крик привлек его внимание. Слух определил направление. Он обернулся. Это был ребенок. Рутра отцепил его, взял на руки, прижал к себе, стал успокаивать. Ребенок первый раз обнял его, принял за своего защитника. Цель выхода на поверхность была провалена по объективным причинам. Куда-то ехать и искать кого-то тоже было сомнительно и, скорее всего, опасно. Хотя можно было посмотреть на происходящее в о к р у г е через спутники. Поразмыслив немного, Рутро решил взять своего нового помощника с собой. Совесть ему говорила, что он не имеет права оставлять этого ребенка, подвергать его опасности. Обнявшие его за шею руки, теплая щека со скатывающимися с нее слезинками были гарантированными аргументами. Ну что, штурман? Ты вроде топал нормально. В путь, сказал шутливо ребенку Рутра, гладя его по спине. м а ш и н у на разворот. Едем назад в туннель до места подземного входа в лабораторию. Машина послушно тронулась и медленно приблизившись к ангару нырнула во враг. Оттуда прошла болото, гермоворота и туннель. Остановилась в наиболее широкой части промежуточного туннеля. Как войти в лабораторию? В ящике номер семь возьмите универсальный ключ к подобным дверям. Откройте им ячейку. После подсоедините шлейф от бортового компьютера в гнезда ячейки. Дайте мне доступ через бортовой компьютер к электронной системе замков. Затем введите код разблокировки. Он хранится в том же ящике, что и ключ. Возьмите конверт с кодами к последующим дверям. Рутра прошел в боевой отсек, нашел ящик, взял ключ, который представлял собой ш т ы р ь с шестеренками и штурвалом, вернулся в кабину, пристегнул ребенка, который немного успокоился, включил его любимый мультик и вышел из машины. От машины пахло дурно после болота. Рутра нашел дверь, отодвинул заслонку, вложил ключ, повернул штурвал, механизм легко поддался. Скорее всего, его периодически смазывали. Это место и, вероятно, сама лаборатория были под постоянным присмотром. Пыли на дверях и механизмах было мало. Дверь открылась. За ней была более массивная и внушительная стальная дверь. В ней не было ни ручек, ни замков, ни петель. Ничего, кроме задвижки, за которой находилось гнездо для соединения шлейфа. Все это время ребенок плакал, но другого выхода не было. Рутро вернулся в машину, отстегнул ребенка, обнял его и успокаивая пошел в бытовой блок. Там они поели, уже почти понимая друг друга. Ребенок перестал смотреть на него испуганно, понемногу стал объясняться на своем детском языке. Рутро сводил его в туалет, потом понес в кабину, снова застегнул его. И копируя детский лепет, стал объяснять ему, что тот должен не бояться, смотреть мультики и отзываться, когда его позовут. Как же тебя зовут? Я совсем не подумал. Сказал Рутро вслух. Как его зовут? Обратился Онг и с и Его зовут Перс. Персей? Нет, Перс. Что за имя такое? Мать так его захотела назвать, древнее имя. Персток перс. Буду звать тебе Персик. Будем знакомы. Обратился он к ребенку, который, услышав свое имя, заулыбался. Вот так уже хорошо. Смотри на меня, я рядом. Сказал ему р у т р о показывая на экран монитора. Взял шлейф из ячейки Зип. Подсоединил один конец к бортовому компьютеру, а другой к двери. На экране появилась надпись: "Разрешить соединение". Рутра р с к о м а н д о в а л "Разрешить". Появилась надпись: "Введите код". Пакет номер один. р у т р о раскрыл пакет номер один, ввел восьмизначный код. Огромная дверь медленно, без шума, плавно стала входить в стену. За дверью был пустой коридор, заканчивающийся такой же дверью. Как я туда д о т я н у шлейф?» ф Там только код вводится. Водное устройство на самой двери. Ответила Иса. Возьмите с собой ретранслятор, чтобы была связь со мной. А в 5 1 й и S 4 как ты меня слышала? Так же, как и на полигоне. Они имеют такой же доступ к нам. Нет. Почему? О существовании полигона знает не каждый член коллегии, а о С 4 т е м более зоне 51, вы узнаете из любого поисковика. Да, все так запущено. Что там с лодками? Я не имею оперативной информации, нет связи. х е н т сказал, что был обнаружен факт функционирования Биос. Да. Локация с подводной лодки США обнаружила этот факт. Они патрулируют район, дежурят вместе за т о п л е н и я исследуют на наличие изменений окружающей среды, пытаются проникнуть внутрь лодки. А наши? Наши допрашивают экипаж и консультируют американцев, то есть они наших не пускают, не доверяют. Возможно. Меня что-то пугает перспектива возможного взрыва. Вы будете входить в лабораторию? А как же? Зачем я здесь? Рот расложил в рюкзак немного еды, воды, планшет, коробку с инструментами, аптечку, ретранслятор, пистолет Glock 17, противогаз, боевой нож, устройство связи к о н т а к т Взяв на руки перса, он вышел в туннель, поставил машину в автономный режим, проверил связь с бортовым компьютером и пошел в коридор. На табло следующей двери вместо строки ввода кода сверкал знак, объясняющий, что нужно закрыть прежнюю дверь. р о т р о подошел к ней. На стене рядом была одна кнопка. Он нажал на нее. Дверь стала закрываться. Одновременно аварийный свет сменился на основной. На табло рядом появилась надпись: "Основной генератор запущен, питание подано на весь комплекс". Он вернулся, вскрыл пакет номер два, ввел код. Дверь открылась тем же способом. За ней был тоже коридор, только с бытовыми и техническими помещениями. Следующая дверь открылась также. За ней был зал лаборатории с комнатами. Она поразительным образом напоминала лабораторию Алиханова. Был виден почерк во всем, от конструкции помещения до расположения мебели и оборудования. Где находится то, что мне нужно? Вам нужно пройти в операционный блок. Ротра раскрыл карту расположения отделов лаборатории заранее загруженную в мозг. Нужное помещение было на нижнем ярусе. Выход на лестницу был там же, что и в той лаборатории. Рут распустился вниз, открыл последний пакет с кодом, вошел в операционный блок. В операционном блоке было только одно специальное кресло, трансформирующееся в лежак, большой экран перед ним, с закрепленными приборами, такими же, как прибор а л и х а н о в а для перекачки мозга. Что надо делать? Включите все приборы, сядьте в кресло, ждите. Ждать чего? Системы давно не запускались, они должны пройти регламентные работы в автоматическом режиме. На это нужно время. Вы можете включить телевизор, он может функционировать в обычном режиме. И что здесь п о к а з ы в а е т Все. Ротраподал питание на все оборудование. Сел в кресло, на правом подлокотнике которого был встроен универсальный пульт. Голосовые команды поддерживаются на восьми языках. Замечательно. Тогда включи главный канал России. Посмотрим, что там происходит. Экран засветился. Показывали Кремль, вернее то, что от него осталось, и другие разбитые, разграбленные, сожженные объекты, блокпосты, танки на улицах Москвы, бои в регионах. За кадром слышны были эмоциональные комментарии. Это было очередное политическое ток-шоу. р у т р о почувствовал, как от увиденного у него волосы стали дыбом. Шок от постоянно повторяющихся кадров с убитыми, затоптанными, задавленными людьми ввел его в ступор. Кадры из метро напоминали зрелище невообразимого фильма ужасов. р о т р а закрыл глаза ребенку, которого посадил себе на колени. Благо тот не понял, что видит. Кровь хлынула к голове. Как там мои? была первая мысль. Ведущий и двое собеседников спорили. р о т р о сначала не до конца осознал, что видит. Голос одного из участников был ему знаком. А вид? Что за чертовщина? Он не мог этого вспомнить. А как же? Что происходит? У него галлюцинации? На экране одним из собеседников был он. Не волнуйтесь, все в порядке. Что значит все в порядке? Кто это? Это... Да, вы правы, это ваш двойник. Вас же предупреждали. Он с вами знаком, изучил ваши манеры. И что ты этим хочешь сказать? Ничего. Я машина. Я отвечаю на запросы. Мне недано иметь собственное мнение. Выкладывай, что задумала. Компьютер молчал. Где этот чёртов блок? Сердито спросил Рутра. Он ещё не готов. Из него нужно стереть прошлые данные и загрузить новые. Это очень большой объём данных. На это уходит время. Когда же он будет готов? Экран погаснет, а завершении вы будете предупреждены. Что за охинее на экране? Почему я там? Радуйтесь, вас готовят в президенты, так же как и Путина. Вчера его никто не знал, а сегодня он царь, был царь. А те, что были, арестованы. А он что? Не хочет вернуться? В такие минуты не каждый готов взять ответственность на себя, тем более, что и против его команды начато расследование. И как же я стану знаменитым, всеми любимым и всенародно избранным? Вы спасете мир. О да. Как же? Вы остановите систему периметр, тем самым остановите таймер на лодках, или наоборот? Даже если я сотворю чудо, как может остановка периметра отключить таймер? Периметр так и создан, что его отключение включает все. Вы его остановите, не отключите. Отключите вы его потом, когда все страны откажутся от ядерного оружия и основные свои силы передадут в в е д е н и е ООН. Тогда не будет страха, что одна страна, имея военную силу, нападет на другую. Кто это задумал, коллегия? Это самый правильный выход из сложившейся ситуации, эволюционный путь для человека. Что же из этого хочешь поймать ты? Вот это меня волнует. Компьютер молчал. На экране развернулись эмоциональные дебаты с привлечением специалистов из разных областей. Периодически показывали кадры происходящего в мире: в Европе, Африке, обеих Америках не работал ни один аэропорт, вокзал. Люди, большинство пешком, поднимались на возвышенности. Рутра решил послушать, что говорят с экрана. Как раз он хлопнул ладонью по столу, встал и закричал: "Если мы будем так себя вести, наш диалог не будет иметь смысла. Мы не примем решения. Сейчас не время проводить эксперименты. Нужно послушать, что говорит наука. Гадать на кофейной гуще или на чем-то еще поздно. А наука говорит следующее." Все штатные средства блокированы или не достигнут эффекта. Чтобы правильно понимать ситуацию, нужно выяснить, как можно связаться с лодками. В данном случае с приемным устройством таймеров. То, что тут звучало, якобы мы можем его отключить на расстоянии. Вы уж извините, господин посол, это не соответствует действительности. Я бы сказал, что это даже неэтично. Послушайте меня, и вы все поймете, какова сейчас ситуация. Связь с подводными лодками, когда они находятся в погруженном состоянии, достаточно серьезная техническая задача. Основная проблема состоит в том, что электромагнитные волны с частотами, использующимися в традиционной радиосвязи, сильно ослабляются при прохождении через толстый слой проводящего материала, которым является соленая морская вода из-за так называемого скин-эффекта. В большинстве случаев хватает простейшего решения. всплыть к самой поверхности воды и поднять антенну над водой, но этого решения недостаточно для атомной подводной лодки. Эти корабли были разработаны во время холодной войны и могли находиться в подводном положении в течение нескольких недель и даже месяцев. Но тем не менее они должны были оперативно запустить баллистические ракеты в случае ядерной войны. Связь с подводными лодками, находящимися в подводном положении, осуществляется следующим образом. Первое. Акустическая передача. Второе, радиосвязь в диапазоне сверхдлинных волн и длинных волн. Третье, спутники. Четвертое, вспомогательные подводные лодки. Пятое, самолеты. Шестое, спецбуи. Попробую объяснить каждый вариант. Он достаточно подробно и вразумительно объяснил, как осуществляется каждый из вариантов. По выражению лиц слушателей и, видимо, большинства зрителей, читалось осмысление, насколько это сложно в данной ситуации. Вот, я подробно описал систему. Может, что-то было лишнее, но теперь надеюсь, понятно, что проблема может быть решена только научным путем, а не политическим, тем более эмоциональным. Из всего сказанного. Применить в данной ситуации с гарантированным получением сигнала на лодке можно только систему ЗЕВС. с Каким же образом вы хотите выключить таймер, если его не смог выключить электромагнитный импульс? Какой сигнал вы отправите? – спросил посол США с явным сарказмом. Система настроена таким образом, что при полной блокировке системы приема и передачи сигнала она полностью блокирует электронные системы пусковой установки и самой ракеты. Поэтому ее не отключили полностью. Отключили только блок приема кодов по заданному алгоритму. Проще говоря, произошел сброс утвержденных паролей и кодов. Поэтому мы не знаем, какой сигнал, какой код она примет за достоверный. Если мы получим сигнал, это значит, что и она может получить сигнал. Надо дождаться запроса от командной системы ракет, то есть компонента программы периметр для этих лодок, вычислить, как система сформировала сигнал и послать обратно подобный. Присутствующие загоготали с возмущением, пытаясь перекричать друг друга. Да что вы несете? Вы хоть подумали, что вы сказали? Это самоубийство. Какая гарантия? А что, если она не отправит? Когда ведущий немного успокоил участников обсуждения, Рутра 2 продолжил: Успокойтесь, система обязательно попросит подтверждения. Она так настроена. Заданный алгоритм невозможно изменить. Это сделано в целях безопасности и заранее предусмотрены подобные ситуации. По плану заговорщиков. На сигнал не должен был поступить ответ, ведь Чигет и к а з б е к находились в их руках. Теперь мы их полностью контролируем. Уважаемый Рутра Тигрович, скажите, пожалуйста, насколько вы уверены в этом сценарии? Спросил его посол США в России уже более спокойно. Система так создана изначально, она по-другому не может функционировать. Вот настолько я и уверен. По крайней мере. Других методов нет. А вот я считаю, есть. Снова эмоционально вскрикнул посол США. Наши морские котики проникнут на лодку и отключат ее все системы механическим путем. Ведь вы же сказали, что они не отключили все потому, что при этом заблокируются все системы запуска и подрыва. Да, так и есть. Я бы предостерег вас от такого шага. Скорее всего, заговорщики предусмотрели такой ход. Прошу прощения, из-за вас, из-за ваших, так сказать, коллег, мир оказался на грани глобальной катастрофы. Причем США в самом худшем положении. Теперь лодки под нашим присмотром и контролем. Мы будем делать все, чтобы максимально себя обезопасить. Возможно, мы их от буксируем на максимальное расстояние в максимально безопасную точку. Возможно, обезвредим на месте. Извините, но ваши доводы меня не успокоили. Думаю, мое руководство не убедили. Не вижу смысла в дальнейшем обсуждении данной темы. Сидеть и ждать, когда вы ее отключите, мы не собираемся. И скажу больше. Раз мир встал перед таким фактом, а что, если и вы не захотите отправить обратный сигнал? До вас, до вашей страны ведь не дойдет? Вы плохо представляете картину в целом. Последствия, если произойдут взрывы, катастрофическими будут для всего человечества. Придут в движение континентальные плиты. Удаленные от эпицентра страны могут пострадать больше, чем ближние. А Москва очень ненадежный объект с точки зрения георасположения. Нас просто смоет, в отличие от вас. Извините, коллеги, с вашего позволения я покину студию. Ведущий поблагодарил посла за участие и продолжил передачу. Теперь Рутро Тигрович, раз мы исчерпали варианты решения этой проблемы, я так понимаю, нам осталось только ждать и надеяться, что все обойдется. Все обойдется. Все системы под нашим контролем. Рутро Тигрович, скажите, пожалуйста, вы не только не были публичной фигурой. Вы, насколько я знаю, никогда не занимались политикой, хотя у военных это стало модой. Почему чрезвычайный комитет выдвигает именно вас в президенты? Почему именно вы стали временно исполняющим обязанности? Во-первых, я не совсем военный. Наше координационно-контрольное бюро. Хотя и было секретным, контролировало, координировало взаимодействие между военными, административными, гражданскими организациями и спецслужбами, само не было в подчинении военизированных организаций. Создано оно было как особое, независимое подразделение на случай подобных ситуаций. Вот в данной ситуации, когда практически все службы государственной власти были дезорганизованы, деморализованы, мы сработали четко. Иначе... Нельзя было исключить гражданской войны. Она, кстати, началась. Но мы успели взять под контроль военизированные системы и подавление разрозненных групп бунтарей. А представьте себе, если различные части — военные, полицейские или еще какие-то, имеющие право владеть оружием — начали бы воевать друг с другом. Это был реальный сценарий продолжения происходящего. Теперь мы взяли ситуацию под контроль. Осталось только обезвредить лодки, и мир заживет прежней жизнью. Нет, нет, Рутро Тигрович, надеюсь, миру ж е не наступит на эти грабли. Вот поэтому следующая тема по поводу падения самолета на Кремль. Расскажите и объясните гостям, телезрителям, хотя их и не очень много, как мне сообщают, огромному количеству радиослушателей, что произошло и как это могло быть. Ведь падение самолета, да еще и такого на Кремль, не мог представить никто, даже в страшном сне. Почему не сработали предупреждающие системы? Почему его не сбили на подлете?